Глава 3 Гемангиообластома. Опухоль головного мозга или спинного мозга, берущая начало в кровеносном сосуде. Я пришел на работу в приподнятом настроении. На повестке дня была гемангиообластома спинного мозга, редкая разновидность опухоли, формирующаяся из скопления кровеносных сосудов. Эти опухоли доброкачественные, а значит их можно вылечить с помощью хирургического вмешательства, но если ничего не предпринять, они приведут к смерти пациента. Существует небольшой риск несчастного случая во время операции. При неосторожном обращении с опухолью может развиться обширное кровоизлияние, однако вероятность успешного исхода намного выше. Нейрохирургам нравятся подобные операции. Каждая из них представляет собой сложнейшую задачу технического характера. А при удачном исходе в награду получаешь благодарного пациента. Тот пациент пришел ко мне на амбулаторный прием несколькими днями ранее. Последние несколько месяцев его мучили сильнейшие головные боли. Это был сорокалетний бухгалтер с курчавыми темными волосами и красноватым лицом, из-за чего он всегда выглядел чуточку смущенным. Разговаривая с ним, я почувствовал ответное смущение, поэтому я испытывал неловкость во время беседы, и мне оказалось нелегко донести до него всю тяжесть ситуации. Лишь позже до меня дошло что красный цвет лица был обусловлен полицитомией, повышенным содержанием эритроцитов, красных кровяных телец в крови. Развивающаяся опухоль стимулировала их дополнительное производство в костном мозге. «Хотите взглянуть на снимок своего мозга?» спросил я у него, как спрашиваю всех пациентов. «Да», ответил он неуверенно. Опухоль выглядела так, словно была наполнена крошечными черными извивающимися змеями. Все дело в потоках крови, стремительно текущей по сосудам, что представляет серьезную потенциальную опасность. Я испытал прилив энтузиазма, увидев эти характерные признаки на снимке, ведь они означали перспективу проведения сложной и захватывающей операции. Пациент с опаской смотрел на монитор, пока я объяснял, что изображено на снимке. Кроме того, мы обсудили беспокоившие его симптомы. «Я никогда раньше не болел ничем серьезным», произнес он несчастным голосом. «И теперь вот это...» «Я практически уверен, что образование доброкачественное», заверил я его. Многие опухоли головного мозга относятся к числу злокачественных и неизлечимых, и в беседе с пациентами я зачастую вынужден бороться с инстинктивным желанием успокоить и обнадежить их. Впоследствии мне порой не удавалось оправдать их надежды, и я горько сожалел о том, что был чересчур оптимистично настроен перед операцией. Я заверил пациента, что раз я считаю опухоль доброкачественной, Скорее всего, так и есть. Затем я произнес стандартную речь о связанном с операцией риске и о том, что он должен перевешивать риск, возникающий в случае отсутствия хирургического вмешательства. Я объяснил пациенту, что если опухоль оставить нетронутой, то он умрет в считанные месяцы. В теории информированное согласие выглядит довольно просто. Хирург объясняет больному риск и пользу операции, после чего пациент спокойно и рационально принимает оптимальное, с его точки зрения, решение. Не сложнее, чем пойти в супермаркет и выбрать из огромного ассортимента зубных счеток ту, что подойдет лучше всего. На деле все происходит совсем иначе. Мало того, что пациенты напуганы, так они еще и совершенно не разбираются в вопросе. Как они могут быть уверены, что хирург достаточно компетентен? Они стараются преодолеть страх, наделяя врача сверхчеловеческими способностями. Я рассказал пациенту о существовании небольшой вероятности, 1-2%, того, что операция пойдет не так, и он либо умрет либо перенесет инсульт. На самом деле, я не владел точной статистикой, потому что сталкивался лишь с несколькими подобными случаями. Такие крупные опухоли, как это, попадаются чрезвычайно редко. Но я ненавижу лишний раз запугивать пациентов, если знаю, что без операции все равно не обойтись. Одно я мог сказать наверняка. Риск при проведении операции был гораздо ниже, чем риск, связанный с бездействием. Я был твердо уверен, настолько, насколько это вообще возможно, что решение о проведении операции единственно верное, и что ни один хирург на свете не справился бы с ней хоть сколько-нибудь лучше меня. Теперь, после многолетней практики, мне несложно было сделать выбор, когда вставал вопрос о том, должен ли я оперировать или нет. Однако молодой хирург может столкнуться с куда более серьезной дилеммой. Как совершенствовать навыки, если не браться за сложные случаи? Но что, если у кого-то из коллег намного больше опыта? Если бы пациенты мыслили рационально, они обязательно спросили бы у своего хирурга, сколько подобных операций ему или ей довелось провести, но, согласно моему опыту, таких вопросов практически никто не задает. Страшно даже представить, что хирург может оказаться не лучшим в своем деле, поэтому гораздо проще попросту довериться ему. Пациенту трудно критически относиться к хирургу, под чей нож он вот-вот ляжет. Когда мне самому делали операцию, я с удивлением обнаружил, что испытываю благоговейный трепет перед коллегами, в чьих руках я оказался. При этом я прекрасно понимал, что они были страшно напуганы. Когда лечишь коллегу от привычной защиты в виде профессиональной отчужденности, не остается и следа. Неудивительно, что любой хирург ненавидит оперировать другого хирурга. Пациент молча выслушал мои слова о том, что если прооперировать сотню людей с подобной проблемой, то в результате один или два либо умрут, либо останутся инвалидами до конца дней. Он кивнул и произнес то, что говорит практически каждый больной. Любая операция сопровождается определенным риском. Отказался бы он от операции, если бы я сообщил, что риск составляет, например, 5, 15, или же все 50 процентов? Решил бы он подыскать другого хирурга, который обозначил бы более низкий риск? Принял бы он иное решение, если бы я ни разу не пошутил и не улыбнулся за время беседы? Я спросил мужчину, есть ли у него вопросы, но он покачал головой. Взяв со стола ручку, я предложил ему подписать длинную и запутанную форму напечатанную на нескольких желтых страницах и имеющую специальный раздел, который посвящен законному использованию внутренних органов пациентов. Он не стал ее читать. На моей памяти никто этого не делал. Я сказал, что операция будет назначена на следующий понедельник. «Уже послали за пациентом?» – спросил я, войдя в операционную утром понедельника. «Нет ответила Ю ассистентка-анестезиолога. Нет результатов анализа крови. Но ведь пациента положили в больницу еще два дня назад. Ю очаровательная кореянка, сконфуженно улыбнулась, но ничего не сказала в ответ. Кровь, судя по всему, послали на повторный анализ сегодня в 6 утра заявил вошедший анестезиолог. Дело в том, что результаты первого анализа были внесены в устаревшую электронную систему истории болезни, которая сегодня почему-то перестала работать. И в больнице была запущена новая компьютерная система. У пациента, судя по всему, теперь другой номер, и нам не удалось найти результаты сделанного вчера анализа крови. Когда... Я смогу приступить. Я был недоволен задержкой, тем более, что операция предстояла сложная. Чрезвычайно важно, чтобы операция начиналась в назначенный срок, чтобы все оказалось подготовлено должным образом, чтобы хирургические простыни лежали на своем месте, а инструменты были аккуратно разложены. Это помогает преодолеть предоперационный страх. В лучшем случае, через пару часов. Я упомянул, что на первом этаже висит плакат, который гласит, что в ICLIP, новой компьютерной системой, пациентам придется ждать всего на несколько минут дольше. Анестезиолог рассмеялся. «Я вышел из операционной. Еще несколько лет назад я бы умчался в бешенстве» яростно требуя, чтобы ситуацию попытались разрешить. Однако позднее злость сменилась отчаянной обреченностью. Мне пришлось признать свое полное бессилие. Я был лишь очередным врачом, столкнувшимся с очередной новой компьютерной программой в большой современной больнице. Подчиненных я увидел у стойки регистратуры, за которой сидел, ковыряясь в компьютере, Виновато улыбающийся молодой человек. На нем был белый жилет, на котором спереди и сзади красовалась синяя надпись «Администратор ICLIP», напечатанная приятным шрифтом. Я вопросительно посмотрел на Фиону, старшего ординатора. Мы попросили его отыскать результаты анализа крови, но пока ничего не выходит, объяснила она. «Думаю, мне надо пойти извиниться перед бедным пациентом», — вздохнул я сокрушенно. «Ненавижу разговаривать с пациентами утром перед операцией. Предпочитаю избегать напоминания о том, что они живые люди, одолеваемые страхом, и, кроме того, не хочу, чтобы они начали подозревать, что я и сам волнуюсь не меньше их». «Я уже ему обо всем рассказала». К моему облегчению ответила Фиона. Оставив ординаторов, я вернулся к себе в кабинет, где помимо секретарши Гейл застал еще и Джулию, старшую медсестру, на чьи плечи была возложена неблагодарная задача подыскивать свободные койки для недавно поступивших больных. Коек постоянно не хватает, и весь рабочий день она вынуждена висеть на телефоне, пытаясь уговорить специалиста из какого-нибудь другого отделения забрать к себе одного из наших пациентов, чтобы мы могли положить нового. «Смотрите», – Гейл указала пальцем на главную страницу ICLIP. «Я увидел странные заголовки, такие как «Посмертная выписка», «Отмена смерти» и «Поправка о рождении» каждой собственной цветной иконкой, быстро сменяющие друг друга, пока она прокручивала список вниз. «И каждый раз, когда нужно что-то сделать, я должна выбирать из этого сумасшедшего списка», возмутилась Гейл. Оставив ее сражаться дальше с этими странными иконками, я принялся за бумажную работу. Но, наконец, мне все же позвонили, и сказали, что с пациентом уже работают анестезиологи. Я поднялся по лестнице, переоделся и присоединился к Фионе. Пациента, которому уже ввели общий наркоз, вкатили в операционную. Его сопровождали два анестезиолога, два санитара и юнок, которые катили стойку для капельницы и оборудование, позволяющее следить за состоянием больного. За каталкой тянулся клубок всевозможных трубок и проводов. Лицо пациента было заклеено широкими полосками липкого пластыря, защищающими глаза и удерживающими трубку с анестетиком, а также провода для контроля лицевых мышц. Такое превращение живого человека – в оперируемый объект, полностью соответствовало изменениям, происшедшим в моем восприятии. Страх как рукой сняло, на смену ему пришла непоколебимая и радостная сосредоточенность. Поскольку опухоль была локализована в основании мозга и существовал риск серьезной кровопотери, я решил оперировать больного, находящегося, попросту говоря, в сидячем положении. Для этого голову пациента закрепляют в специальном черепном фиксаторе, который, в свою очередь, присоединен к металлической стойке, закрепленной на операционном столе. После этого операционный стол раскладывают пополам и одну из его половин поднимают так, чтобы туловище больного удерживалось в вертикальном положении. Это помогает уменьшить кровопотери в ходе операции, а также обеспечивает более удобный доступ к опухоли. Но вместе с тем возникает новая опасность – венозное давление в голове сидящего пациента ниже атмосферного давления в комнате, и если случайно повредить крупную вену, то сердце начнет всасывать воздух что может привести к чудовищным последствиям. Как и при любой другой операции, все зависит от правильной оценки риска, от точной работы сложнейшего оборудования, от опыта и квалификации врачебного персонала и от банального везения. Мы с Фионой при помощи анестезиологов, санитаров и юнок усадили пациента. Полчаса потребовалось для того, чтобы подобрать для бессознательного тела подходящее вертикальное положение, в котором голова наклонялась бы вперед, а на руках и ногах не было бы пережатых мест, где могут образоваться пролежни, а также для того, чтобы убедиться, что все присоединенные к больному трубки и провода свободны и нигде не сдавлены. «Что ж, приступим», — сказал я. Операция прошла идеально. Мы не потеряли практически ни капли крови. Гемангиообластома – единственная в нейрохирургической практике опухоль, которую нужно удалять целиком, одним куском. При попытке разрезать ее пришлось бы столкнуться с сильным кровотечением. Любая другая опухоль, что называется, разбирается постепенно. Сначала вырезается или высасывается ее центральная часть, после чего оставшиеся кусочки убираются, что называется, внутрь, подальше от тканей головного мозга, благодаря чему минимизируется наносимый ему ущерб. В случае же с цельной гемангиобластомой приходится создавать канал между мозгом и опухолью. Мозг аккуратно отодвигается от ее поверхности на несколько миллиметров, чтобы образовалась узкая щель. Необходимо перекрыть множество кровеносных сосудов, ведущих от мозга к поверхности опухоли, стараясь при этом не повредить мозг. Все это делается под микроскопом, настроенным на относительно высокое увеличение. Какими бы крошечными ни были эти кровеносные сосуды, при их разрыве может возникнуть самый настоящий потоп. В конце концов, не стоит забывать, что четверть всей перекачиваемой сердцем крови поступает в мозг. Мышление – весьма энергозатратный процесс. Если все протекает без осложнений, то опухоль в конечном счете освобождается от окружающих тканей, и хирург извлекает ее из головы пациента. «Достал!» – триумфально сообщил я анестезиологу, стоявшему по другую сторону операционного стола, после чего взмахнул над головой сморщенной окровавленной опухолью, зажатой в анатомическом пинцете. По размеру она была не больше моего ногтя и на вид явно не стоило всех вызванных переживаний и проделанной работы. Когда рабочий день подошел к концу – Я отправился в палату для восстанавливающихся после операции больных, чтобы повидаться с пациентом. Он выглядел на удивление хорошо, был бодр и полон сил. Его жена сидела у кровати, и они оба сердечно поблагодарили меня. «Что ж, нам очень повезло», — сказал я, хотя они наверняка приняли мои слова за проявление ложной скромности и должен признать, в какой-то мере так и было. Когда я вышел, предварительно обработав руки спиртовым гелем, как и положено, то столкнулся с Джеймсом, дежурившим в тот день старшим ординатором. «Я полагаю, вы сегодня дежурный врач?» – озадачил он меня. «Разве?» «Ну да ладно. Что у тебя?» «В одной из местных больниц...» доставили мужчину 46 лет с тромбом в правой височной доле и с вероятным продолжением внутри желудочка. Похоже на скрытую форму АВВП, ШКГ-5. Когда его привезли, он еще разговаривал. АВВП – артеровенозный врожденный порог. Внешне он проявляется в виде патологического скопления кровеносных сосудов, и может привести к обширному кровотечению. Зачастую так и происходит. ШКГ – шкала комы Глазго, которая используется, чтобы оценить, в какой степени нарушено сознание пациента. 5 баллов по данной шкале свидетельствовали о том, что пациент в коме и при этом близок к смерти. Я поинтересовался, видел ли Джеймс снимки, «И подключен ли пациент к аппарату для искусственной вентиляции легких?» «Да», — ответил Джеймс. Я спросил, что он собирается делать. Джеймс был одним из самых опытных ординаторов, и я знал, что ему под силу справиться с этим случаем. «Нужно немедленно доставить его сюда», — сказал он. «У него незначительная гидроцефалия» так что я бы вставил широкую дренажную трубку, а затем удалил тромб, не трогая АВВП. Это потребовало бы гораздо более серьезного вмешательства. Тогда за дело. Его еще можно спасти. Позаботься, чтобы его поскорее доставили по автостраде. Объясни тамошним врачам, что нет смысла вообще посылать пациента к нам, если только они не сделают это быстро. Очевидно, им придется прибегнуть к волшебной фразе «срочная перевозка пациента в критическом состоянии». И тогда скорая точно не будет медлить. «Все уже сделано», – довольно ответил Джеймс. «Прекрасно. Продолжай в том же духе И Я спустился по лестнице к себе в кабинет. Домой я поехал на велосипеде, а по пути заглянул в супермаркет, чтобы прихватить кое-какие продукты. Кэтрин, младшая из двух моих дочерей, приехала погостить на несколько дней и решила приготовить что-нибудь вкусненькое на ужин. Я предложил купить все необходимое. Положив продукты в корзину, я встал в очередь к касте. «А вы-то чем сегодня занимались?» Хотелось мне спросить людей, стоявших передо мной. Я злился из-за того, что мне, выдающемуся нейрохирургу, приходится дожидаться своей очереди после триумфального завершения рабочего дня. Но затем я подумал, а ведь единственная причина, по которой моя работа так высоко ценится, это важность человеческой жизни, в том числе жизни тех, кто стоял передо мной в очереди. Я отчитал себя за некрасивые мысли. Более того, мне пришлось признать, что вскоре я совсем состарюсь и выйду на пенсию, после чего со мной и вовсе перестанут считаться. Имеет смысл постепенно привыкать к этому уже сейчас. Мои размышления прервал телефонный звонок. Я забеспокоился. А вдруг звонит один из ординаторов, чтобы сказать что с пациентом, у которого я сегодня вырезал опухоль, проблемы. Но вместо этого я услышал, после того, как с трудом ответил на звонок, одновременно пытаясь переложить покупки на транспортер перед кассой, незнакомый голос. «Вы сегодня дежурный нейрохирург?» Все неотложные вызовы, как правило, принимает дежурный ординатор. Так что я ответил с некоторой опаской «Да». «Я один из младших врачей отделения неотложной помощи», — важно произнес голос. «Старший врач сказал позвонить вам по поводу одного пациента. Ваш дежурный ординатор не отвечает на пейджер». Я разозрился. «Если дело срочное, то почему старший врач из неотложки не позвонил мне напрямую?» «Если звонишь коллеге» то нужно же соблюдать хотя бы минимальный этикет. «Что-то не верится», — буркнул я, подбирая упавшие булочки и мандарины. «Они у себя мне от ложки, вероятно, просто хотят поскорее передать нам пациента, чтобы снизить среднее время ожидания». Я говорил с ним только что, буквально 10 минут назад. Но меня будто не услышали. «Это мужчина, 67 лет, с обострением хронической», — начал он. Я перебил его и сказал, чтобы он позвонил Фионе, хотя она и не дежурила сегодня, но, насколько я знал, еще не покинула здание больницы. После этого я выключил телефон, одарив озадаченную кассиршу виноватой улыбкой. Из супермаркета... Я вышел встревоженным. Может быть, состояние пациента действительно тяжелое. А Джеймс по какой-то причине не ответил на пейджер. Я позвонил Фионе на мобильный. Объяснил ситуацию и добавил, что переживаю. Возможно, дело не в том, что персонал не от ложки, как обычно, пытается поскорее избавиться от очередного больного. А вдруг на этот раз речи правда идет о серьезном случае?» Фиона перезвонила через полчаса. «Это просто что-то с чем-то», — она с трудом сдерживала смех. «Джеймс действительно получил сообщение. Когда я до него дозвонилась, он уже шел в отделение неотложной помощи. Оказалось, что с пациентом все в порядке». Ему не 67, а 81. Они что-то напутали со снимками, которые, как выяснилось, были в норме. Чёртовы торопыги! К тому времени, как я добрался до дома, пошёл дождь. Я переоделся в спортивный костюм и с некоторой неохотой побрёл к парку, раскинувшемуся прямо за моим домом. Считается, что физкультура Хорошая профилактика болезни Альцгеймера. Не успел я сделать пару кругов вокруг парка, как телефон снова зазвонил. — Чтоб тебя! — выругался я, уронив скользкий телефон, который достал из промокшего кармана. — Это Джеймс. Я не могу остановить кровь! — раздался знакомый голос из трубки, лежащей на грязной земле. — Что случилось? — Спросил я, как только подобрал телефон. Я удалил тромб и поместил дренажную трубку. Но в полости выделяется слишком много крови. Не переживай. Положи туда как можно больше кровоостанавливающей марли и устрой перерыв. Выпей чашечку чая. Ничто не останавливает кровотечение лучше, чем чай. Я загляну через полчасика. Итак... Я закончил пробежку, принял душ и опять поехал в больницу. В этот раз на машине, потому что лил дождь. Стемнело, дул сильный ветер, а на севере даже выпал снег. Хотя уже наступил апрель. Я припарковался на замызганной подземной стоянке для машин из службы доставки. Хотя посторонним здесь парковаться запрещено. Ночью я вряд ли кому-нибудь помешал бы, да и до операционной отсюда рукой подать, тогда как официальная парковка куда дальше. Когда я просунул голову в операционную, Джеймс стоял у края операционного стола и перевязывал голову пациента. Халат Джеймса спереди был измазан кровью, а на полу прямо под его ногами... Образовалась солидная темно-красная лужа. Операция, очевидно, подошла к концу. «Все в норме?» — поинтересовался я. «Да, все в порядке. Но времени понадобилось немало». «А ты сходил выпить чаю, чтобы поскорее остановить кровь?» «Ну, не совсем чаю», — ответил он, показав на пластиковую бутылку кока-колы, стоявшую на одном из столов. Тогда не стоит удивляться тому, что кровотечение так долго не останавливалось. Пошутил я с наигранным неодобрением в голосе, и вся операционная бригада засмеялась. Люди были довольны. С операцией поконченной можно идти домой. Я же решил проверить пациента с опухолью, которого на ночь положили в реанимацию. Такова стандартная процедура. В отделении интенсивной терапии неделька выдалась напряженная, и в помещении находилось 10 пациентов. Все, кроме одного, без сознания. Они лежали на спине, подсоединенные к веренице возможных аппаратов с мигающими лампочками и изумрудными дисплеями. За каждым пациентом присматривала своя медсестра, а посреди палаты расположился огромный стол, уставленный компьютерами, за которым устроился многочисленный персонал. Кто-то разговаривал по телефону, кто-то работал за компьютером, а кто-то в торопях пил кофе, устроив себе перерыв между различными заданиями, которые в отделении реанимации появляются непрерывно. Мужчина, прооперированный утром, и был тем единственным пациентом, который оставался в сознании. Он сидел на кровати, его лицо по-прежнему было красноватым, однако сам он выглядел бодрым и оживленным. «Как вы себя чувствуете?» спросил я. «Прекрасно», ответил он, устало улыбнувшись. «Молодец! По моему убеждению, не только хирургов нужно поздравлять с отлично проделанной работой, но и пациентов с тем, что они пережили операцию. «Боюсь, у нас тут почти как на войне», сказал я, кивнув в сторону остальных пациентов, окруженных последними достижениями прогресса и заботами персонала. «Мало кому из них удастся, если удастся хоть кому-нибудь вообще, выжить после перенесенных повреждений головного мозга, чем бы они ни были вызваны. Боюсь, сегодня ночью у вас вряд ли получится хорошо поспать. Он кивнул, и я спустился на парковку в приподнятом расположении духа. На лобовом стекле машины обнаружилось большое уведомление. Вам поставили блокиратор, было сказано в записке. Далее меня обвиняли в халатном отношении, в несоблюдении правил парковки на территории больницы и так далее, а в конце говорилось, что мне следует обратиться в службу безопасности и заплатить солидный штраф. «Я так больше не могу!» Меня охватили гнев и отчаяние. Я разъяренно метался возле машины и орал на окружавшие меня бетонные колонны до тех пор, пока к собственному глубочайшему удивлению не обнаружил, что никакого блокиратора ни на одном из колес нет. Перечитав злополучное уведомление, я увидел, что на нем от руки приписано «до следующего раза» с двумя большими восклицательными знаками. Домой я ехал, разрываясь между злостью и чувством благодарности».